Глава третья. Три дня я не пускала старуху в город, всеми силами привлекала к домашним делам: то настоек понаделать из травок, то зелья сварить от ломоты в суставах, то разобрать старые запасы склянок со всякой всячиной. Дела закончились, а энтузиазм ведьмы только увеличился. Мариша, это безобразие! Что эти наемники только себе позволяют? Я потомственная ведьма. Да, моя прабабка таких в баране рог скручивала, распалялась она. Но не знаю, может, прабабка все же была повыше, а то сложно скручивать в рог кого-то, кому в прыжке до плеча не достаешь. Нет, как это называется? Они мне монету возврата, а я им еще извинения должна принести. Много чести для таких бандюк. Старуха зло терла прилава, который и так сиял. А я им покажу, этим магам недоразвитым, как с ведьмой тягаться. Сейчас прочтем в гримуаре прабабки, как обходить возврат заклинаний. И крышка этому магу с его шайкой!» Я спокойно расставляла склянки и уже ничего не говорила. В первый день, когда я ей передала монету, пыталась. Напомнила, что маг может не просто возврат нашего заговора сделать, а усилить его во сто крат. И надо всего лишь извиниться, тогда он монету заберет. За это я стала пугливой дурой. Потом преобразилась в мягкотелую тлю, безвольную куклу, и окончила жизнь бревном, плывущим по течению. Правда, старуха, окинув меня взглядом, тут же переименовала бревно в щепку. Не понимаю я этой странной черты делать пакости. Прав был наемник. Скучно моей хозяйке. Потому примерно два раза в год жители города или купцы страдают. По мелочи обычно, но все же. У нас действительно очень скучный город. Люди здесь не задерживаются. Делятся новостями, ночуют, а потом уезжают так же быстро и незаметно, как приехали. Горожане привыкли видеть каждый день новые лица и относиться к ним, как к мебели, так же, как и сами приезжие к нам. И все вроде бы спокойно. Но старой ведьме не нравится такая жизнь, потому от скуки и затевает непонятные вещи. Год назад, когда я только окончила ведическую школу и приехала сюда на работу, чуть не плюнула и не вернулась к родителям, собиралась уже проситься в папину лавку, но напомнила себе, что хотела быть настоящей ведьмой. Хотя и тогда, и сейчас в меня мало кто верил. В своей семье я первый человек с даром, и никому дела не было до магии. Тем более такой, когда ее почти и нет. Но я о другом. Не люблю глупых ссор, а ведьма создавала проблемы на пустом месте. Так первые недели моего тут пребывания я не могла купить ни в одной лавке хлеба, потому что старуха рассорилась со всеми пекарями городка. Когда один из них в шутку спросил, правда ли, что настоящие ведьмы едят только черный хлеб, Госпожа Блэклер разобиделась, попыталась что-то сотворить, а в итоге все пекари перестали ей продавать хлеб. Потому я начала печь его сама. Мне это дело очень понравилось, к тому же я почти сразу научилась делать булочки и заговаривать их на хорошее настроение. Думала, что старуха после таких булочек подобреет, но на скверный характер этот заговор, к сожалению, не влиял. И в хорошем настроении он прорезался еще сильнее. В итоге булочки пошли на продажу и, кстати, стали пользоваться популярностью. Их даже одобрил один из пекарей, с которым мне удалось подружиться. Вообще, чтобы наладить отношения с лавочниками, у меня ушло полгода. Почти все были либо обижены, либо злы на старуху. Как она жила, когда с ней не торговали в половине лавок, не знаю. Питалась, наверное, только грибами из леса, да ягодами. Вот и сейчас она создавала ссору просто так, чтобы развеяться. Зачем злить мага, который и убить может, и в тюрьму посадить, или на каторгу сослать? За ругательство я на ведьму уже давно не обижалась. В первый раз, спустя окажется всего неделю после приезда, я от нее получила нагоняй, причем не по делу. Она меня обзывала, я ей отвечала. Мы орали, она даже пыталась в меня плеснуть заговоренной водой, но я увернулась. Помню, что высказала ей все, что думаю, и о ссорах с лавочниками, и о ее поганом характере а потом она достала Агюста и еще какую-то склянку, налила, и мы выпили. Старуха признала, что у меня есть характер, и что она теперь намерена сделать из меня настоящую ведьму. В общем, почти подружились. Вот так теперь и живем, что не день, то спор. Расставив все скляночки под брюжание ведьмы, я медленно прошла к вешалке, взяла свой черный плащ и, когда выходила, обернулась на притихшую старуху. Та посмотрела на меня виновато, но тут же гордо отвернулась. Знает, что когда она такая, я всегда иду прогуляться, просто чтобы не наговорить лишнего. Наш прекрасный лес был совсем недалеко от города, не больше 30 минут быстрым шагом. В него невозможно было не влюбиться. Протоптанные дорожки между деревьев терялись, если забрести вглубь, но при этом он не становился непроглядным или дремучим просто густым, где можно смело идти между широко расставленных деревьев. Почти все горожане осенью ходили за грибами, а потом с упоением обсуждали, кто сколько и где набрал. Зимой все менялись баночками и дегустировали, у кого же лучше получилось. Это было местное развлечение для всех и вся, и даже ведьм в него принимали. Осень уже подходила к концу, и грибов в лесу не было, а значит, можно гулять где угодно, даже по самым известным местам. Правда, я чаще уходила вглубь, к старому озеру, куда никто больше не забредал. Вот и сейчас я дошла до гладкого, немного заросшего по краю озерца, и улыбнулась. Мы с ним были давними друзьями. Несмотря на то, что я слабая ведьма, считывать воду у меня получалось, точнее смотреть то, что показывает озеро. Я присела на корточки и опустила кончики пальцев в ледяную воду. Холодно, но все равно безумно приятно. Озеро мне обычно показывало что-нибудь очень доброе. Как косуля пьет воду, как птички играют или выдра ныряет. Я просто отдыхала, когда видела такие милые картинки. Только сегодня у озера на примете были совсем другие вещи. Его тихий мир посетили люди, а это всегда события. Картинка медленно стала проступать на глади озера. Вот стоят два мужчины. Один высокий, с идеальной осанкой копной светлых волос и смутно знакомым лицом. А второй, уже известный мне главарь наемников. Ниже ростом, хоть и худощавый, а все равно кажется внушительным. Возможно, потому что ровные темные волосы до плеч подчеркивают их ширину. Не такой красивый, как блондин, но все равно взгляд останавливается на его фигуре. Они что-то обсуждают. Светлый смеется, хлопает главаря по плечу, а тот хмурится. «Где же я видела этого блондина?» И выправка, и посадка головы говорят, что он как минимум высокопоставленный военный, да к тому же аристократ. Только молод для высокого звания, ему не больше тридцати на вид. И тут блондин опустился к озеру, приблизил лицо, чтобы умыться. Лучики солнца засияли в волосах, а в меня как разряд молнии ударил. В нашем лесу умывался принц, тот самый, что один из самых сильных магов, и несмотря на то, что младший... Почему-то все прочат ему трон. И что же делает молодая ведьма в такой глуши?» Я вскрикнула от удивления, страха и какого-то ужаса, что сзади может быть принц. С замиранием сердца обернулась. И чуть опять не вскрикнула, но уже от радости. Это был Малиновый, хотя в сумерках и с нормальным лицом узнать его было непросто. «Гуляю». Я улыбнулась. «А как у вас дела? Работу нашли?» Малиновый тоже улыбнулся, но как-то не очень весело. «Нет, и вряд ли так быстро найдем. Ведьма у вас очень авторитетная», — пояснил он. Малиновый сделал шаг вперед и уже собирался что-то сказать, но неожиданно схватился за горло. Он надсадно задышал и стал быстро оседать на землю. Еле успела подскочить, чтобы поймать его голову у земли. Как только он начал падать, я уже поняла, чьих это рук дело. Заглянула в его огромные испуганные глаза и сама испугалась. В них постепенно что-то угасало, и зрачки больше не расширялись. «Ох, старуха, что ж ты сделала?» Я ощупывала лицо, наклонялась, чтобы почувствовать запах настойки, которую он мог выпить. Но ничего не обнаружила. А значит, ведьма просто изменила утренний заговор на новый. И если в теле остались частицы той водицы и нашего варенья, которое заговаривала тоже она, все плохо. Трудозатратное и почти невыполнимое дело но из упрямства она бы сделала и не такое. Это могло быть что угодно, а вспоминая толщину и содержание гримуара, это могло быть что-то никому неизвестное и придуманное несколько веков назад еще одной мстительной старушенцией. Малиновый задыхался все сильнее, а его горло начало распухать. Я в панике полезла в карманы своего ведьминского платья, но не нашла ни одного сухаря, который носила для белочек. Рядом целое озеро, а я не могу заговорить воду. Вот это называется самая настоящая насмешка судьбы. У меня на руках еще ни разу никто не умирал. Да что там, даже просто не падал в обморок рядом со мной. И сейчас в голове, кроме панического ужаса, почти ничего не было, а руки непроизвольно ощупывали пустые карманы. Мужчина закрыл глаза и уже хрипел почти неслышно. В панике я вскочила и начала искать хоть что-нибудь, пусть это будет даже грипп. Что-то, что можно впихнуть в рот и проживать. Увидела только зимнюю волчью ягоду. Даже в маленьких количествах это такая отрава, которая за несколько часов почти убивает человека. Я посмотрела на малинового, который затих, и смело шагнула вперед. Ему уже нечего терять, а так будет шанс. Я подошла, сорвала три сиротливые ягоды и, накрыв их ладонью, начала шептать. В слова я вкладывала все небольшие магические таланты, что у меня были шептала чтобы спала припухлость улучшилось самочувствие а яды действовали медленнее слишком сложный заговор для такой слабой ведьмы надо было что то одно превозмогая слабость я на четвереньках подползла к малиновому открыла его рот убрала уже безвольные руки от шеи и приказала жуй но послышался хрип и мужчина затих мои руки затряслись я с остервенением открыла его рот и выдавила в него ягоды закрыла и опять приказала жуй однако ничего не произошло кое как я прошла три шага до озера зачерпнула воды и влила немного в приоткрытый рот пощупала шею пульс вроде есть и дышит кажется потихоньку положила его голову к себе на колени и начала шептать добрые слова которые говорят все ведьмы больным детям силы они почти не имеют но могут немного помочь не знаю сколько прошло времени но ноги начали мерзнуть а нос у мужчины порозовел. «Эй, очнись!» Я погладила его по щеке. «Пожалуйста, очнись!» Я продолжала гладить его по волосам, уже ни на что не надеясь. А когда он с трудом открыл глаза, от радости у меня навернулись слезы. «Жуй! У тебя во рту ягоды! а Они снимут действия заговора!» Он посмотрел на меня с непониманием и задышал почти так же надсадно, как в самом начале. Но затем медленно проживал ягоды и кое-как проглотил. Вот и умничка. Я опять начала нашептывать добрые слова, поглаживая его по волосам. Очень густым и мягким, в которых запутались маленькие листики, когда он упал. Я сидела на холодной земле, гладила лицо, волосы и внимательно следила за его дыханием. Когда у меня заледенели не только ноги, а, кажется, все тело, и от земли, по моим ощущениям, уже перестало тянуть холодом, Малиновый задышал почти ровно. Теперь времени совсем мало. Нам надо идти и быстро, проговорила я как можно ласковее, все еще поглаживая его по волосам. У тебя сейчас в крови яд, и его надо вывести как можно скорее. Хорошо. Его хрип был еле слышен. Он перекатился и встал на четвереньки, даже тряхнул головой, но подняться никак не мог. Так, давай, опирайся на меня. Я начала тянуть его вверх, что было сил, и кое-как закинула мужскую руку себе на плечо. Его и меня шатало, и первый на шаг был почти акробатическим номером, да и второй тоже.